и я чувствовал и возможность, и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношения к Нему, и опять мне представлялся тот Бог, наш Творец в трех лицах, приславший Сына Искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня Бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, И опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни. Я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать. Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения,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 Я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить согласнее с этой волей. Я вернулся к тому, что выражение этой воли я мог найти в том, что вскрывающийся от меня дали выработало для руководства своего все человечества.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 Сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.